четыреста т р и д ц а т август третье. Характер у стремления определяет направление эволюции духа. Многое ненужного людьми говорится, и многое тем вреда приносится пространством. Пространство засоряется празднословием и б л а д о с л о в и е м Ответ придется держать за каждое произнесенное слово. а с т р а л ненавидит всякие контроль и сдерживание. Обуздание языка ускоряет подчинение его. То есть острала, в о л и Обед молчания имел глубокое значение. Молчаливость и сдержанность, сознательные, есть знаки победы. Ради каких м и ш у р н ы х призрачных и жалких ощущений допускает идущие типа б л а ж к и за которые придется платить. Поблажки остралу недопустимы. Целесообразность во всем. Великая цель и усилие требует великих. м е л к о т р а в ч а т а я суета. или кто-то надеется этой цели достигнуть, не вложив в устремление все силы свои? ее н е д о с т и ч ь гоняясь за болотными огоньками минутных поблажек? монолит устремленного духа неуязвим скверную. потому говорю устремитесь, и ничто нечистое не войдет в вас. чистота одеяния духа и чистота устремений синхроничны. белые крылья чистых у с т р е м л е н и й к с в е т у возносят. Но черные крылья темных желаний не извергают в бездну. Путь ко мне повершин.